Глава третья. Дарий Лерен. К моему удивлению, новый знакомый сразу же согласился на предложение моей вероломной родственницы. Червующей улыбкой он уверил Марьясу, что обязательно проследит не только за моей безопасностью на улицах города, но и за моим поведением. Последнее, кажется, окончательно подкупила огненную. Чувствую, если бы этот тип в тот момент попросил моей руки и прочий ливер согласно комплекту, Ему и это бы позволили. Неужели я так сильно ее достала своим поведением? Или она действительно рассчитывает меня пристроить в этих землях? Механически проверив наличие на своем пальце перстня, я сразу же успокоилась. Пока я ношу это кольцо, все прочие предложения и брачные контракты будут разбиваться об эту преграду. Никогда не думала, что это скажу, но сейчас я действительно благодарна те за его предусмотрительность. Хотя предусмотрительность ли это? Иногда мне кажется, что лорд-директор просто знает много больше, чем стремится показать. К сожалению, я до сих пор так и не поняла, к какому из наследий можно отнести те или иные черты его характера. А ведь все могло быть намного проще и полезней. Тяжело вздохнув, я посмотрела прямо перед собой. Рассматривать город и поражаться странностям местной архитектуры не хотелось. Совсем-совсем. Да и компания явно не располагала к бестолковому глазению по сторонам. Зато настороженность и внимательность были на уровне. Примерно в таком же напряжении, тщательно замаскированном подобывательское равнодушие, я находилась во время учебных вылазок и практик. Вот только раньше я могла себе позволить ошибиться, потому что рядом всегда были люди, готовые прикрыть и помочь, а сейчас о подобном приходилось лишь мечтать. Леди. Простите, что вмешиваюсь в течение ваших мыслей, но вам не кажется, что наша прогулка не имеет смысла? Поинтересовались справа от меня. Я недовольно вздохнула на навязанного мне сопровождающего, разумеется, тут не думал смущаться. Мне внезапно стало крайне интересно, кто невыносимый в плане личного общения: лесные эльфы или демоны? И те и другие состояли со мной в дальнем родстве. И те и другие тщательно следили за чистотой крови в пределах границ собственных государств. И те, и другие могли показать себя крайне невоспитанными гадами с острой формой ксенофобии, замешанной на мании величия. В общем, странно, что при таких родственных связях я получилась такой мягкой, белой и пушистой. Пока я размышляла над одним из ключевых аспектов бытия, и не спорьте, ученые и маги всех стран Давно бьются над вопросом, кто у нас в болоте, главная сволочь. Мой спутник потерял остатки терпения. Леди! Вы что-то сказали? Невинно улыбнулась я. Прекрасно помню, как подобное поведение раздражало те и Ба. Конечно, оставалась небольшая вероятность того, что их ответная реакция была вызвана особенностями характера, а не расовой принадлежностью. Нет, все-таки расовой принадлежностью. Демон в один миг потемнел лицом. Эдакий сумрачный мальчик вышел. Мрачноватенько, но довольно миленько. Некоторым девушкам, возможно, даже нравится. Мой спутник удивленно вытаращил на меня глаза. Минутку, я что, это вслух сказала? Мысленно простонав ругательство на одном из стройных диалектов, все-таки должен же был меня мой па хоть чему-то полезному научить. Я снова состроила невиннейшую мордочку. И вообще, я белая и пушистая. А когти и чешуя – это мимикрия. А иначе никак, свои же сожрут. Правда-правда, я хорошая. Вот только демон, видимо, избитой жизнью попался. Не поверил. Да, такой скептичный морды лица даже у лорда-директора не было. А он-то за семь лет своего шефства над институтом на студентах уже хорошо натренировался. Могу ли я сделать вывод из ваших слов «Леди»? Последнее слово он произнес с таким непередаваемым ехидством, что мне даже стало как-то не по себе, что вы себя к данной категории дам не причисляете. О, как завернул! Я даже не сразу сообразила, что он это про мою оговорку. Впрочем, я же умненькая и сообразительная, иначе к леди вид на практику никогда бы не попала. Да... Даже для самоутешения это прозвучало как-то уж слишком жалко. Ладно, брат уж все равно лоб в лоб столкнулась с этим черным, то будем предельно откровенны в своих реакциях. Конечно, слишком много посторонней информации мы сообщать ему не станем. Но и скрывать прописные истины будет весьма и весьма глупо. Не причисляю. Я все больше светленькими интересуюсь. Ну, эльфиками там, альвиками и прочими золотокудрыми мальчиками. Доверительно сообщила я. Хотя мои слова были не сказать, что слишком уж правдивы, но в какой-то мере. Мне ведь и правда нравится блондин. Просто один и конкретный. Но вот как раз об этом моему собеседнику показать знать рано. И как к подобным предпочтениям относится ваша старшая родственница? Не скрывая интереса, в лоб спросили меня. Да, миндальничать со мной тут явно не собираются. С другой стороны, на особое отношение и какую-либо снисходительность его стороны я и не рассчитываю. Все просто идет своим чередом. Не то чтобы положительно, но активно против них не выступает. Пробормотала я, прекрасно зная, что столь откровенную ложь раскусят сразу. Ну-ну, знаем мы, что собой лершей представляют. Вы бы врали поубедительнее, а то ведь если меня обмануть не в силах, с отцом моим вряд ли справитесь а оно мне надо справляться. Я, поняв, что случайно наткнулась на весьма и весьма значимую информацию, заинтересованно подалась вперед. Демон лишь покровительственно улыбнулся. Все зависит от того, леди, какие цели вы преследовали, соглашаясь на данное путешествие. Он вопросительно глянул на меня, давая понять, что ждет прямого и честного ответа. Я растерялась. Как-то за годы жизни сначала вблизи королевского двора потом в обществе магов-интриганов я отвыкла от такой прямолинейности. Нет, я прекрасно помню, что у демонов не в чести длинные и выматывающие беседы, что они предпочитают сразу открывать все карты, но считать подобное в порядке вещей, наверное, уже не смогу. То есть ваш отец мне может чем-то угрожать? Я попыталась сменить тему. Разумеется, столь топорная попытка не могла укрыться от внимания или Рена. Но то ли он сегодня был в хорошем настроении, то ли его забавляла милая и недалекая девочка-полукровка в моем лице. В общем, настаивать на моем ответе он не стал. Он все может. На правах сильнейшего. Вы же знаете, что у нас во главе государства стоит не монарх, а лорд, избираемый Государственным Советом. Я кивнула. Об этом знали все. Но далеко не все понимали, как можно доверить власть, не одной единственной династии с четко вылепленными способностями и достоинствами, закрепленными в генах многовековой селекции, а кучки, периодически сменяющих друг друга, стремящихся к власти и идущих по головам демонов. Но, наверное, у нас просто разные представления о достоинствах и недостатках правителей. Демиане считают, что только лучший достоин стоять во главе народа. И неважно, из какой семьи он выйдет. Знаю. Но все же не понимаю, какой смысл в таком порядке. Задумчиво протянула я. Против воли вспомнилась наша собственная королевская династия. Уже прерванная, кстати сказать. Но нет. Валь плоть от плоти ее. И пусть он Альф. Пусть подкидыш. Но по воспитанию он наследник. А могут ли демоны всем потенциальным кандидатам обеспечить такое воспитание? Сомневаюсь. Если из всех лепить правителей, начнется один демон-завоеватель знает что. А смысл в том, леди, что нам опостылило подчиняться монархам по крови. Знаете ли, когда вы веками, тысячелетиями принадлежите душой и телом своему королю? Нет уж, пусть наши собратья в бездне так развлекаются. А мы равны друг перед другом, а потому и возглавить нас может лишь тот, кто докажет свои личные качества. «А если вы ошибетесь при выборе?» – поинтересовалась я. Как-то прежде я не задумывалась о том, кто именно раньше правил у этого народа. Разумеется, после того, как их предал их правитель и запечатал в этом мире, вряд ли хоть кто-то из демонов или их потомков горит желанием возвращаться к прежней системе правления. Любой член Совета может в любой момент высказать свои сомнения относительно соответствия лорда правителя его высокой должности и выдвинуть иную кандидатуру. Мой собеседник как-то равнодушно пожал плечами, закованными в плотную темную ткань. Забавно, но, несмотря на мороз и зимнее время года, на улицах Симфы снега не было. То ли его исчищают, то ли город окружен цепью сдерживающих заклинаний. Второе, правда, маловероятно, ибо в институте не рисковали создавать подобные щиты на площади больше, чем 10 квадратных метров слишком значительное насилие над природой, а потому и отдача впоследствии весьма и весьма ощутима. «И часто подобное бывает?» спросила я, зябко кутаясь в шубку. Мне совершенно не нравилась эта тема. Отдавала на чем-то грязным, лживым. В общем, пахло большой подставой. А я своим предчувствием привыкла доверять. Не так уж и часто. Мой отец занял место силе лершей полтора века назад. А вот и подстава. Даже странно, что мне удалось вот так запросто узнать подобные сведения. Нет, я прекрасно понимаю, что не посвящена в эту историю была лишь я одна. Но все равно, как-то не рассчитывала на 20-й минуте разговора с практически незнакомым аборигеном узнать столь интересные подробности о собственной семье. И часто лерши приходили к власти, осторожно уточнила я, мысленно прокручивая в голове разговор, подслушанный в Доме Рыжа. Может, они имели в виду именно эту корону? Почему-то власть всегда ассоциировали исключительно с этим символом, зачастую забывая о всех прочих. Достаточно. В принципе, Совет чаще всего отдавал предпочтение именно нашим родам. Остальные удостаивались этой чести практически в единичных случаях. Мило. А самое забавное – Эта информация наверняка не является секретной. То есть при желании и наличии хоть небольшого количества серого вещества в голове, я все это могла легко узнать в библиотеке института. Да, печально. Не привыкла я считать себя дурой, но, видимо, пора учиться. Только не говори, что ты не знала. Явно прочитав что-то у меня на лице, воскликнул Дарий. Да-да, как-то незаметно этот демон для меня из врага номер один превратился в существо крайне полезное и весьма интересное, то есть подлежащее дальнейшему изучению. «Не говорю!» – буркнула я, старательно пытаясь замаскировать под раздражением собственную растерянность. «Ох, чует моя печенка, не все так просто с бегством лершей страны. И аукнется еще мне эта история полуторавековой давности». «Ясно. Кажется, я понимаю, что тебя привело в наши края». Дарий посмотрел на меня столь выразительно, что я сразу поняла, какую из всех возможных причин он выбрал. Глупость. Да-да, именно ее родимую. И кажется, я сейчас абсолютно согласна с данным диагнозом. Тяжело вздохнув, я подняла глаза и посмотрела в грязно-серое пасмурное небо. Говорить о чем-то еще не хотелось. Эту бы информацию переварить, а остальное пусть ждет своей очереди. В том, что этого пресловутого остального будет столько, что я еще подавлюсь, я уже не сомневалась. Семейные тайны, они, знаете ли, редко когда оказываются мелкими и незначительными. И намного чаще фатальными, особенно для наследников. Ну что, все обсудили, с едва уловимой насмешкой в голосе поинтересовался Дарий. Я механически кивнула, полностью поглощенная своими мыслями. В таком случае, может, все-таки насладимся видами симфы? Уверяю тебя, это место весьма интересно, особенно для чужестранцев. В какой момент мы отошли от официальных обращений, уже не могу сказать точно. Как-то оно само собой произошло. Широко улыбнувшись, надо отметить, искренне улыбка в один миг преобразила его, сделав из унылой болезненной серости, весьма симпатичного, хоть и излишне мрачноватого мальчика. Дарий уверенно пошел вперед. Я послушно последовала за ним. По сторонам смотреть по-прежнему не хотелось. Слишком много пищи для размышлений мне подкинули. Но теперь я хотя бы отрывала взгляд от мостовой, когда это требовалось, и даже что-то отвечала. А городок, кстати, произвел на меня довольно благоприятное впечатление. Не очень большой, аккуратный, с ровными узкими улочками, вычищенными практически до блеска. Архитектура хоть и не баловала разнообразием, но приятно радовала глаз своей рациональностью и добротностью исполнения. Здесь совсем не было эльфийских вывертов декоративного и прикладного искусства. Зато все мило, практично и с намеком на тонкий вкус. Да, определенно городок мне понравился. Мне не понравились его жители. Вернее, я так думала, пока не оказалась в столице. Там, как выяснилось, и места красивее, и демоны злее. В общем... Чем дальше, тем интереснее. Но с моей удачей на что-то иное было рассчитывать глупо. Верно?